Таким образом, гладиаторский бой в представлении Нерона это форма публичного проявления умения обращаться с оружием и, в крайний случай, демонстрация его умелого применения против диких животных. Но без человеческих жертв Потому Нерон, наслаждающийся человеческим кровопролитием на цирковой арене, каким он представлен в знаменитом романе Генрика Сенкевича «Квовадис» «Куда идешь» — не более чем авторский вымысел, не имеющий ничего общего с историческими реалиями. Все это опять-таки может показаться парадоксом. Один из величайших кровопийц в истории — противник Сенкевича. Кровопролитие. В действительности противоречия здесь не было. Кровавое зрелище Нерон не терпел, но пролитием крови тех, кого полагал опасным для своего правления, никогда не брезговал. Но напомним, что в этом, согласно наставлению мудрого своего учителя Луциана и Сенеки, он вправе был видеть государственную необходимость. У него не могло быть уверенности, что в случае успеха заговорщиков или тех, кто таковыми казался, он сам останется жив. Наконец, он никогда не желал присутствовать при кровавых расправах, что, конечно же, совсем таковые не оправдывает. Неприятием гладиаторских боёв Нерон явно выделялся среди своих современников и совсем не в худшую сторону. Это опять звучит парадоксом, но его и динамышляники среди римлян, знаменитые мыслители, философы. Это в первую очередь великий Марк Туллий Цицерон, писавший, что игры гладиаторов многим кажутся жестокими и бесчеловечными. Многие здесь относятся, разумеется, к просвещённой элите, но не ко всему римскому народу. Учитель Нерона Сенека не жаловал гладиаторские бои, что вполне могло оказать и положительное влияние на Нерона. Знаменитый философ Дион Хрисостом, 40-й и 112-й годы, чья молодость прошла в годы правления Нерона, считал гладиаторские бои явлением постыдным. Подобного мнения об этом явлении был и философ более позднего времени Флавий Филострат, 170-244 годы. Не жаловал гладиаторские бои и император-философ Марк Аврелий, правда, он не жаловал и самого Нерона. Взамен сражением вооруженных людей на аренах, Нерон предложил римлянам пляски воинов, и здесь вновь прибег к греческому опыту. В Рименам были продемонстрированы воинские пляски отборных эфебов, молодых воинов греков. Дабы все увидели, сколь высоко цезарь оценил их танцевальное мастерство, он после представления лично вручил каждому из них грамоту на римское гражданство. К сожалению, не все представления на греческий манер оставались бескровными. Театрализация мифа об Икаре и Дедале оказалось столь же трагической, как и сам мифологический сюжет. Икар при первом же полёте упал близ императора и своей кровью забрызгал и его ложе, и его самого. Начать свои публичные выступления Нерон решил с пения. Петь в узком кругу для немногих слушателей казалось ему делом для истинного артиста бессмысленным. Он часто повторял греческую пословицу: "Чего никто не слышит, того никто не ценит". Но оценить его должны были прежде всего люди греческой культуры. Поэтому он избрал местом своего дебюта Неаполь, крупнейший город области, некогда именуемой самими эллинами великой Грецией, бывшей как бы столицей итальянской Эллады. Именно там публика могла по достоинству оценить и голос, и искусство пения императора-артиста. После такого экзамена он мог уже не волноваться перед любой публикой. Надо сказать, что со своей премьерой Нерон не спешил. Его выступление в Неаполе состоялось только в 64-м году. Первое же выступление Нерона выглядело знаковым. Во время его пения театр дрогнул от неожиданного землетрясения. Но Нерон мужественно продолжал начитаю песнь до самого конца, таковы свети не светонии. В этом случае землетрясение можно было истолковать как одобрение Зевсом пения нейрона. Можно вспомнить греческое предание о том, что когда Фидий, изваявший одно из чудес света, статую Зевса в Олимпии вошёл в храм, где она была установлена, и воскликнул, обращаясь к воплощённому в скульптуре божеству: "О Зевс, доволен ли ты?" то загремел гром, случилось землетрясение и по полу храма прошла трещина. Так Зевс ответил: "Да". Тацит же описывает происшедшее в Неаполе иначе. Тут произошло нечто такое, в чём большинство увидело зловещие предзнаменования, а сам Нерон скорее свидетельство заботы о нём благосклонных богов. Театр, оставшийся пустым после того, как зрители разошлись, рухнул, и никто при этом не пострадал. По этому поводу, согласно тому же сообщению Таццота, Нирон сочинил стихи, в которых приносил благодарность богам и прославлял счастливый исход недавнего происшествия. то более точен в описании в полном смысле слова потрясающих обстоятельств дебюта Нерона певца перед массовой аудиторией Светоний или Тацит сказать уверенно невозможно. Да, наверное, это и не столь важно. Важно то, что в любом случае Нерон воспринял случившееся как безусловную поддержку бессмертных богов, как явное одобрение своего не имеющего аналогов выступления. Нерона в Неаполе отнюдь не стало разовым мероприятием. Император пел перед многочисленной публикой, каковую составили не только жители города, но и те, кто прибыл из соседних мест и даже из далекой Александрии. Уроженцы интеллектуальной столицы эллинистического мира оказались в Неаполе в эти дни случайно, но их присутствие произвело на Нерона особое впечатление. Дело в том, что что Александрийцы умели аплодировать с особым искусством. Современники называли это мерными рукоплесканиями. Они-то и восхитили Нерона, и он позже распорядился доставить в Неаполь побольше гостей из Александрии, чтобы они могли и порадовать Цезаря певца своим дивным умением рукоплескание, и научить таковому италийцев. Таким образом, неаполитанские гастроли Нерона затянулись. Он давал себе короткий отдых для восстановления силы голоса, но не выдержал долгой разлуки с публикой. Из бани он вернулся в театр, где посреди оркестра велел накрыть пиршественные столы. К народу, заполнившему театр, Нирон обратился по-гречески, проявляя тем самое уважение к родному языку большинства присутствующих и почтение к Греции, родине высокого искусства пения. С присущим ему остроумием Нирон объявил, что сначала он, как следует, промочит горло, а затем уже споёт что-нибудь во весь голос. Кстати, слова "промочить горло" Здесь вовсе не обязательно воспринимать как употребление вина, хотя к таковому Цезарь с ранней юности был совсем не равнодушен. Скорее речь шла о так называемом напитке нерона, который являл собой всего лишь кипячёную воду, охлаждённую снегом. Её то нерон и использовал для того, чтобы промочить горло перед пением. По совершенно справедливому замечанию одного медика и историка, как жаль, что сие изобретение было незаслуженно забыто. Мир не знал бы большей части желудочно-кишечных инфекций.